Опять будет скандал, крики, истерика. Как утопающий за соломинку схватился Василий за предстоящее торжество и, вернувшись домой, сразу же стал убеждать Лену пойти в субботу к родителям. Уговорить жену, однако, не удалось. Она даже заявила, что и ему, Василию, идти не позволит. Не верю я им. «Обязательно какую-нибудь подлость учнят. Может, опять встречу тебе с этой Верой из Ленинграда устраивают? Ну что ты городишь? Нас с тобой они ждут. Нечего мне там делать, и ты меня не уговаривай. Сказала ведь давно, что не хочу с ними иметь ничего общего. Они для меня не существуют». «Ну пойми, для меня существуют». о н е мои родители, вырастили, воспитали, в конце концов. Я, конечно, пойду к ним. Можешь идти, но помни, мое слово твердое. Торжество было подготовлено стариками любовно. И домашние пироги с капустой, и жареная индейка, и вишневая наливка. Все, что было любимого в семье, было на столе. Трое давних друзей Михаила Сергеевича, таких же пожилых, седоволосых, с такими же дародными супругами, чинно сидели за столом и пропускали по махонькой, ожидая младших Ореховых. Приход Василия встретили обрадованно, шумно. Все ждали, когда появится Лена, но она не пришла. Василий понял молчаливый вопрос и в и н о в а т о объяснил. Прихварнула она. Не смогла. Ольга Васильевна с трудом скрыла полоснувшую ее сердце обиду и горечь. И только присутствие старых подружек удержало ее от того, чтобы не разрыдаться. Михаил Сергеевич понимал смятенное состояние сына, видел, как убита жена... старался, как мог, развеселить, занять гостей. Подруги Ольги Васильевны, улучив момент, все же не приминули допросить ее. «Неужто уж так з а н е м о г л а с н о я а т а Ведь рядом живет-то. Ох, не говорите, лучше не спрашивайте, дорогие. У нас с ней... Ой, не приведи Бог, как плохо. Совсем знать нас не хочет». И сына отлучает. Да что случилось-то? Ни разу не была у нас. И нас не зовет. И видеться не хочет. Знать, говорит, не знаю и знать не хочу. Оно, конечно, поначалу-то и мы сплоховали. Ну, а з г о в а р и в а л и Васю, не одобряли его выбор. Ну, а потом смирились, думаем, ему жить-то пусть как хочет. А она в принципе... ни в какую, кремень женщина. Васеньку очень уж жалко. Он ведь воск мягкий, сердобольный. Вот м у ч и т с я терзается. Каково ему м е ж д в у х огней с его-то характером? Василий со смешанным чувством участвовал в праздничной трапезе. Усилием воли заставлял себя принимать участие в беседе слова охотливых стариков, вяло отбивался от их добродушных шуток. Сознание постоянно сверлило одна и та же мысль. Как там дома? Как его встретят? Что Елена придумает, чтобы отомстить за то, что ослушался? Но как он мог поступить иначе? Как мог? не п о й т И и когда кончится эта глупая, бессмысленная вражда? Провожая его, Ольга Васильевна все хлопотала, чтобы Василий взял какой-то узелок с вкусностями для Лены, а отец смотрел скорбно, с тоской, нескрываемой жалостью. «Заходи, Васенька, почаще заходи», — причитала мать. смотри, мы совсем старенькими становимся. Не оставь в случае чего. Ну что ты, мать, до тебя ли ему? Теперь